Глава 19. Настя отчаянно сжимала свой телефон подрагивающими пальцами, мысленно уговаривая себя не поддаваться панике. Но получалось у нее из рук вон плохо. Наверное, еще никогда в жизни ей не было так страшно. Казалось бы, взрослая уже девушка, совершеннолетняя, а боится отцовского гнева буквально до дрожи в коленях. И чего боится? Ну, поорет он, но ну, может, пощечину даст или под затыльник. Да даже если и отлупит, то что теперь? Не убьет же, в конце концов. Да и не первый раз уже она сталкивается с его гневом. Только вот головой Настя все это понимала, а поджилки все равно тряслись. Так тряслись, что хотелось, как страусу, зарыться головой в песок или сквозь землю провалиться, только бы избежать этих объяснений. «Мне надо срочно ехать домой». Едва слышно пролепетала девушка, посмотрев на Сашу. и сердце тут же болезненно сжалось в груди от того, как сильно не хотелось расставаться с ним. «Позвони сначала сестре, узнай, насколько все плохо», подсказал он, нежно обняв ее за плечи. Удивительно, как от его прикосновения по телу разлилось чудесное тепло, что даже страх куда-то исчез. Настя на мгновение прикрыла глаза, и губы сами собой растянулись в улыбку. И чего она так разволновалась в самом деле? Подумаешь. Ну по поскандалит отец. И что? Да ради одних только объятий с Сашей. Она готова и не такое вытерпеть. И все же, когда длинные гудки в трубке сменились встревоженным голосом Маши, удушливая паника вновь начала обвевать девушку своими мерзкими щупальцами. Твою мать, Настя! Ты че трубку не берешь? Мы в кино с Сашей были. Телефон беззвучном был. Испуганно промямлила девушка. Что случилось? «Папа приходил ко мне с обыском!» Со злостью процедила ее сестра. «Как будто знал наверняка, что ты свалила куда-то!» «Надеюсь, ты не сказала ему, что я ушла гулять с Сашей?» «Да он сам догадался, Настя! Я сначала пыталась его убедить, что ты уже спишь, но он не поверил, пошел проверять. Тогда пришлось срочно переобуваться и говорить, что ты в аптеку круглосуточную побежала за лекарством для Кнопы. Он же уселся на кухне, И стал ждать. А я в это время тебе звонила, и он тоже тебе набирал, а потом наезжать стал, требовать, чтобы я правду ему сказала. И ты сказала? Да, сказала. А что мне оставалось делать? Он заявил, что твой Саша преступник и связан с наркотиками, и сказал, что если он навредит тебе, то это будет на моей совести. Ясно. Глухо отозвалась Настя. Ну, прости меня, Настя. Жалобно простонала в трубку сестра. Я растерялась, не знала, что ему говорить, что придумать еще. Ладно, что теперь? Как он отреагировал? Как обычно, отчитал меня за безответственность, потом ушел тебя искать. Сказал, если ты появишься, сразу ему сообщить. Не говори ему, что я звонила. Ладно, я сейчас поеду домой и сама ему наберу. Может, лучше ко мне, Насть? «Здесь он не станет на тебя орать, чтобы кнопку не разбудить. Ты же знаешь, что он все равно домой меня потащит. Так зачем оттягивать момент? Не переживай, Маш, все будет нормально. Я напишу тебе, как поговорю с ним». Настя убрала телефон обратно в сумку и посмотрела на Сашу, ни на секунду не выпускавшего ее лицо из-под прицела своего обеспокоенного взгляда. «Он знает, что я ушла с тобой». Парень тихо выругался, Подошел к ней еще ближе и заключил в тесное объятие. Не бойся, малыш, я поеду с тобой и сам с ним поговорю. Он ничего тебе не сделает. Нет, Саш, ты что? Возмущенно выдохнула девушка. Даже не думай об этом, вам лучше не встречаться. Скорее всего, он сразу на тебя с кулаком кинется. Мне плевать, пусть хоть с ножом кинется, но я не позволю ему тебя обижать. Да не тронет он меня, Саш! «Не переживай!» Девушка положила ладошки Саши на щеки и с тревогой заглянула в его потемневшие глаза. «Ты ведь говорила, что он может поднять на тебя руку!» Ледяным голосом произнес он. «Я не позволю ему этого. Обещаю тебе!» «Ты маленькая хрупкая девушка. Как ты можешь ему не позволить этого?» Требовательно поинтересовался парень, впервые повысив голос. «Саша, пожалуйста!» Испуганно пролепетала она. Если мы заявимся вместе, будет только хуже, поверь, будет в разы хуже. Но я не могу отпустить тебя к нему одну. Настя сделала глубокий вдох через нос и отстранилась от парня, сделав шаг назад. Придется! Уверенно посмотрела она ему в глаза. Он помолчал с минуту, плотно стиснув челюстью, буравя ее суровым взглядом. Но Настя не сдавалась. стойко выдерживая этот взгляд, чтобы показать парню непоколебимость своего решения. Она не может допустить, чтобы он пострадал из-за нее. Даже если ради этого ей придется заявить на собственного отца в полицию, она не позволит ему причинить Саше зло. «Хорошо», – сухо произнес он, наконец нарушив паузу. «Как скажешь. Но если он тебя хоть пальцем тронет, я не знаю, что я сделаю». «Он меня не тронет, Саша! Я не позволю ему этого!» В такси они ехали молча и сидели, словно чужие, на слишком большом расстоянии, без возможности прикоснуться друг к другу. У девушки в груди ныло так, словно кто сердце оттуда выдрал с кровью. Но почему в ее жизни все так сложно? Почему она не может сама распоряжаться своей судьбой? Почему ее отец считает, что имеет право решать все за нее? Да, это благодаря нему она появилась на свет и выросла здоровой, красивой и неглупой девушкой. Да, он воспитывал ее, обеспечивал, кормил, одевал. Но ведь она не просила его об этом. Все родители делают то же самое для своих детей, но они почему-то не стремятся контролировать каждый их шаг. Когда у Насти будут дети, она тоже будет заботиться о них и делать все. Но она ни за что не станет отбирать у них свободу. и позволит жить самостоятельно. Такси затормозило у ее подъезда. Саша рассчитался с водителем и помог Насте выйти из машины, открыв дверь с ее стороны. Она тут же крепко обняла его и горячо зашептала на ухо. «Пожалуйста, не обижайся на меня. Я позвоню или напишу, как только смогу». «Я уже говорил, малыш. Тебе нужно будет очень постараться, чтобы суметь меня обидеть». Усмехнулся парень, ласково потрепав ее за волосы. «Иди. Я буду ждать здесь. Если что-то пойдет не так, сразу звони мне». «Саш». Девушка отстранилась и заглянула ему в глаза с немым укором. «Не спой со мной. Все равно я не смогу никуда уйти, пока не буду знать, что у тебя все хорошо». «Ладно». Тяжело вздохнула она. «Только отойди хотя бы к соседнему подъезду. Если увидишь папу, «Прошу, не подходи к нему и не пытайся с ним поговорить. Поверь мне, пожалуйста, ты сделаешь только хуже». «Хорошо, я не буду, малыш». Настя встала на цыпочки и с жадностью впилась в его губы, целуя так, будто последний раз в жизни. «Я напишу». Прошептала она, с трудом вырвавшись из сомкнувшихся плотным кольцом вокруг нее мужских рук, и зашагала к подъезду. не в силах унять всю нарастающую мерзкую дрожь в груди